Песнь пятнадцатая. Оттеснение от кораблей. В бегстве, когда чистоколы глубокий окоп миновали и лишились многих руками данаев попранных, там у своих колесниц удержались стали трояне, бледны от страха и трепетны. Воное время Воспрянул Зевс на Иди-горе Из объятий владычи Цигеры. Быстро воздвигшись, Он встал и увидел Трояны Донаев, Первых в расстройстве бегущих, Остыло жестоко гонящих бодрых Донаев И между их воинств царя Посейдона. Гектор аж в поле увидел Простертого, О крест героя други сидели. Тягостно дышащий, чувство лишенной, кровь извергал он. Его поразил небесильный Донаец. Видя его, милосердовал царь и бессмертных, и смертных. Быстро и грозно на Геру смотря, провещал громовержец. «Козни твои, о злотворная, вечно коварная Гера!» Гектора мощного сбоя свели, И троян устрашили. Но еще я не знаю, ни первое ль козней преступных Вкусишь ты плод, Как ударами молнии Тебя избечую. Или забыла, как с неба висела, Как две навязал я На ноги наковальни, А на руки набросил золотую верфь неразрывную. Ты среди фира и облаков черных с неба висела. Скорбели бессмертные все на Олимпе, Но освободить не могли, приступая. Кого не постиг я, С прага небесного махом свергал, И слетал он на землю только что дышащий. Сим не смягчился мой гнев непреклонный, Гнев за страдания богоподобного сына Геракла, Коего ты, возбудив на него и барея и бури, Злобно гнала по пустынному понту беды устроя, К краю чужому его, к многолюдному бросила косу. Я и оттоли избавил его». И в Отечество Паки Варгас Цветущий привел Совершителя подвигов многих. То вспоминаю тебе, доставишь ты козни И видишь, в помощь ли злобе твоей И любовь, и объятия были, Коими ты от богов удаляся, меня обольстила. Он произнес. Ужаснулась великая Гера-богиня, И воскликнула так, устремляя крылатые речи. «Будьте свидетели мне, о земля, беспредельное небо, Стикса, подземные воды, о вы, величайшая клятва, Клятва ужасная даже бессмертным, я вами клянусь, Самой твоею священной главою». И собственным нашим ложем брачным, Которым вовек не клянусь я в суе. Нет, не с советов моих, Посей да он земли колебатель, Трое сынам и вождю их вредит, А других защищает. Верно к тому преклонен и подвигнут он Собственным сердцем. Верно Ахейн узрев, Милосердовал он остесненных. Я ж и ему бы скорее совет подала, «Да всегда он ходит путем, по которому ты повелишь, громовержец!» Так говорила. Осклабился царь и бессмертных, и смертных, И ответствовал ей устремляя крылатые речи. «Если вперед, о супруга, лелейно-раменная Гера, Будешь на сонме божественным мыслить согласно со мною, Сам по сей да он, хотя бы желал совершенно иного, мысль переменит, согласно с твоей и моею душою. Ныне ж, когда непритворно и истину ты говорила, шествуй немедля к семейству богов. Повели Данаиду вестница неба Ирида, и Феб сребролуки предстанут. Вестница быстрая к воинству меднодоспешных Данаев снидит и скажет мое повеление царю Посейдону. Да оставит он брань и в обитель свою возвратится. Фебже, великого Гектора снова ко обране воздвигнет. Новую бодрость вдохнет и его исцелит от страданий ныне терзающих душу героя. Арате Ахеян... Вновь к кораблям отразит Молодушное бегство пославши. В бегстве они упадут На суда Ахиллеса Пеллида. Царь Ахиллес ополчит На сражение друга Патрокла, Коего в битве копьем поразит Бронеблещущий Гектор пред Илеоном, Как тот уже многих юношей храбрых свергнет И с ними мою драгоценную ветвь Сорпедона, Гектором стящий за друга Сразит Ахиллес знаменитый, Соного времени, паки побег От судов и погоню Я сотворю и уже невозвратно. возвратно, Доколе ахейцы трое святой не возьмут По советам премудрой Афины. Так не несвершившемуся Гнева ни сам не смягчу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 Выся Олимпа, достигнув, она обрела совокупных всех небожителей в доме Кранида. Богиню увидев, все поднялись, и каждый своей участвовал чашей. Гера всех обошед, у Фемиды румяна ланитой приняла чашу. Фемида бо первая Гере входящей бросилась в встречу, и речи крылатые к ней устремила. Что то, Гера, приходишь, таким пораженная страхом? «Верно тебя устрашил громоносный супруг твой кранион. Ей отвечала богиня Лилейна Гера. «Что вопрошаешь, Фемида Бессмертная? Или не знаешь, сколько метателя молний душа и горда и сурова. Но воссядь и начни ты пир с Бессмертными общий. Вместе со всеми богами услышишь, Фемида, какие ужасы нам возвещает Краниун». Никто, уповаю, радостен сердцем не будет, Ни смертный, ни даже бессмертный, Как бы он ни был даны ныне Средь пиршества мирного весел. Так изрекла и воссела владычица Гера. Смутились боги в Зевсовом доме. Она улыбалась устами, Но чело у нее между черных бровей не светлело.